Каждый из последующих дней наступления резко отличался от предыдущих и был по-своему интересен. Четвертый день. На рассвете 9-й танковый корпус в районе села Титовка, 3 километра восточнее Бобруйска, попал в трудное положение. Не допуская отхода противника по шоссе, он сам оказался в полуокружении. Гитлеровцы наступали на него с юга и востока и обстреливали наступление с запада из Бобруйска. К шести часам утра тревожные сигналы, поступавшие из танкового корпуса, превратились в сигналы бедствия. Наши успокоительные ответы по радио не оказали нужного влияния и сигналы поступали через каждые тридцать минут, один тревожнее другого. Мы приказали командирам сорок первого и сорок шестого стрелковых корпусов ускорить наступление и определили им жесткие сроки для вхождения в живую связь с танковым соединением. Авиация получила задачу бомбить вражеские войска, атакующие танкистов. Но так как разрыв между стрелковыми и танковыми корпусами был все же большим, мы решили использовать еще одно во многих случаях верное средство – личное общение. Решено было ехать к танкистам мне, члену военного совета Коннову и полковнику Опарину. Мы взяли с собой адъютантов и четырех автоматчиков, сели в два Виллиса и добрались до шоссе, в трех километрах от которого вел бой 35-й стрелковый корпус. Ознакомившись наскоро с обстановкой у командира корпуса Желудева, мы на большой скорости покатили по шоссе. Мы понимали, что подвергаемся риску, но он оказался значительно большим, чем мы предполагали. Первые пять километров мы не видели ни своих, ни немцев. На шестом километре на минутку остановились у взвода с пулеметами, выставленного 35-м стрелковым корпусом как прикрытие. Не узнав ничего нового, продолжали ехать со скоростью 40 километров в час. Увидели две группы немцев, которые боязливо оглядываясь Спешили пересечь шоссе в северо-западном направлении. Чем дальше мы ехали, тем больше видели групп противника, все более крупных, перебегавших шоссе впереди и сзади нас. Встретили и машины с пушками на прицепе переезжавшие шоссе. В двух местах мимо нас просвистели пули, выпущенные откуда-то из кустов. Путь в 30 километров, который мы преодолели, показался нам бесконечно длинным. Назад не вернулись только потому, что считали возвращение по той же дороге еще более опасным. Мы напряженно вглядывались в кусты, надеясь разглядеть своих, кого-нибудь из состава танкового корпуса. На дороге стояли подбитые, еще дымящиеся немецкие танки и машины, по-видимому, результат только что закончившегося боя. И, наконец, мы увидели свои танки, башни которых были обращены в нашу сторону. Удивленные и обрадованные танкисты окружили нас. Подъехал командир корпуса Бахерев с начальником политотдела. Мы обняли их, поблагодарили окруживших нас танкистов за вчерашний марш-маневр и за сегодняшнюю стойкую оборону и отправились на командный пункт корпуса. Командир корпуса удивлялся, ведь мы окружены, как вы могли проехать? Вид у него был довольно смущенный. Вероятно, раскаивался в своих тревожных сигналах. «Ваше положение нелегкое», — сказал я ему. «Но положение противника значительно хуже. Глядя на танкистов, мы видели, как с их лиц понемногу исчезают озабоченности тревога. Когда на КП мы слушали доклад о сложившейся обстановке, то в тех местах, где начальник штаба несколько сгущал краски, командир корпуса его поправлял. Трудно было сказать, как оценивалась обстановка до нашего приезда, но сейчас она выглядела невыгодной только для противника, и это нас радовало. Я подумал, все-таки хорошо, что мы сюда приехали. Несмотря на то, что занятый танкистами район с трех сторон обстреливался вражеской артиллерии, мы слышали от офицеров, не дадим немцам отойти, расширим район обороны, будем стрелять только на поражение. Последняя реплика была очень уместна, боеприпасов у танкистов оставалось в обрез. Мы рассказали, где сейчас находятся стрелковые корпуса армии, о том, что они успешно продвигаются вперед. Не позднее завтрашнего дня 41-й стрелковый корпус будет здесь. Правда, когда я назвал этот срок, некоторые лица вытянулись. Но я добавил, что введенная сегодня в бой 129-я стрелковая дивизия уже подходит к северной окраине Бобруйска. Вслед за ней идет 169-я стрелковая дивизия. А 65-я армия Батова обходит Бобруйск с юго запада, и город завтра будет окружен. В результате положение танкистов уже сейчас становится значительно легче. Связались мы по радио с командным пунктом армии, сообщили генералу Ивашечкину о своем благополучном прибытии к танкистам и о намерении сегодня же вернуться к нему. Выполнить это намерение было совсем непросто. Если утром на шоссе мы видели столько групп, отходящих немцев, то что же там делается теперь, когда натиск наших частей усилился? Но оставаться у танкистов нам было невозможно. За завтраком генерал Коннов рассказал обо всем, виденном нами на шоссе, и о том, что два раза по нас стреляли из кустов. Командир танкового корпуса и его офицеры пришли в ужас. Сначала нас просили остаться до соединения с 41-м стрелковым корпусом, но когда я решительно отказался, нам предложили прикрытие из трех танков и двух машин пехоты. Мы согласились на три танка. Распрощавшись с хозяевами, пожелав им стойкости и успеха, не без тревоги тронулись в обратный путь. Два танка на большой скорости шли впереди нас с открытыми люками, из которых наблюдали за местностью и за нами, а один шел сзади. На обратном пути мы видели еще больше немцев, группами и в одиночку перебегающих шоссе, некоторые из них, добежав до середины шоссе, возвращались обратно и залегали в кустах, ожидая, пока мы проедем. Иногда наши танки открывали по ним огонь. Мы немало удивлялись тому, что за весь путь нас обстреляли только в трех местах, да и то неорганизованным огнем. По-видимому, отход противника на этом участке происходил стихийно. Однако вряд ли наше возвращение было бы таким благополучным, если бы нам не дали прикрытия. Проводив нас до КП 35-го корпуса, танкисты вернулись к своим, не задерживаясь. Пятый день наступления был замечателен тем, что 129-я стрелковая дивизия, снятая с обороны во второй день операции, совершила за три дня марш в 110 километров, вышла к реке Березина, форсировала ее, вошла в связь с частями 65-й армии и тем завершила окружение города Бобруйска. Только в этот день она захватила в плен Более 5000 немцев из числа тех, которые просачивались в промежуток между 9-м танковым и 46-м стрелковым корпусами. 35-й стрелковый корпус форсировал реку Ольса, на которой мы должны были выйти лишь на 9-й день операции по директиве фронта, и далеко перешагнул нашу правую армейскую границу, чтобы отрезать пути отхода противнику дерущемуся перед 50-й армией. Кроме того, корпус освободил районный центр Кричев. 46-й стрелковый корпус вышел к Березине у города Свислыч, овладел исправным железнодорожным мостом и захватил плацдарм. 80-му стрелковому корпусу было приказано свернуться и следовать за 46-м стрелковым корпусом во втором эшелоне армии. 41-й стрелковый корпус вместе с 9-м танковым сжимал кольцо вокруг окруженного противника и уничтожал его. В течение шестого дня было захвачено еще более 5000 пленных и громадное количество техники. Попадая в безвыходное положение гитлеровцы шли на любое коварство. Кое-кто забывал об этом и дорого расплачивался за свою беспечность. К одному из батальонов 41-го стрелкового корпуса в сумерках подошла большая группа фашистов. В поднятых руках белые платки. Идущие впереди были без оружия и кричали «Плен! Плен!». Наши встретили их со смехом, и подпустили шагов на пятьдесят. Вдруг первые ряды гитлеровцев расступились, а идущие за ними автоматчики открыли огонь. У нас были убитые и много раненых, в их числе подполковник Матвеев умер от ран. Немцы прорвались к лесу. Об этом случае мы немедленно оповестили все войска. Когда на следующий день группа немцев вышла на один из полков 129-й стрелковой дивизии, командир батальона, приказав подчиненным быть готовыми к открытию огня, велел гитлеровцам остановиться в 300 метрах и переходить к батальону по 10 человек. Они этого приказа не выполнили, бросились в разные стороны, но батальон открыл огонь. Из 400 человек никто не ушел. От захваченных в плен узнали, что это была та самая часть, которая накануне воспользовалась доверчивостью подполковника Матвеева. В этот же день командир немецкого 35-го армейского корпуса фон лютвиц прорвался из окружения во главе группы в 6000 человек с танками и артиллерией, выбил наш полк из поселка Октябрьское и двинулся к северу, но был снова окружен. В решительной схватке половина его отряда была уничтожена, а другая половина вместе с генералом попала к нам в плен. На другой день я проезжал по железнодорожному мосту через Березину, приспособленному противникам для автотранспорта, и был поражен увиденной картиной. Все поле около моста усеяно телами гитлеровцев. Не меньше трех тысяч. Здесь группа фашистов пыталась вырваться из окружения. Больше всего мертвых поблизости от моста, который прикрывали зенитчики майора Панченко. Противник много раз атаковал мост, но взять его не смог. Я изменил маршрут двум дивизиям, которые шли на переправу севернее и приказал им идти через этот мост. Я считал, что пройденные пехотинцами лишние пять километров, сторицей окупятся моральным эффектом. Пусть люди своими глазами увидят тысячи убитых врагов и сами оценят подвиг товарищей, дравшихся на этом направлении. К исходу седьмого дня наступления 35-й стрелковый корпус, форсировав реку Березина, и обойдя город Березино с юга, продолжал продвигаться на север и в двух местах перехватил шоссе Могилев-Минск, хотя оно было в 20 километрах за нашей правой границы отрезав основной путь отхода противника, дерущегося перед 50-й армией и вторым Белорусским фронтом. 40-й стрелковый и 9-й танковый корпуса успешно продвигались на запад, отрезая большие группы противника. 80 стрелковый корпус очищал лесные массивы от оказавшегося в нашем тылу противника и захватил много пленных вооружения техники. В этот день Верховным Главнокомандующим была объявлена благодарность войскам за освобождение Бобруйска. Через неделю был получен приказ о присвоении наименования Бобруйских нашим 108-м, 250-м, 348-м стрелковым дивизиям, девятому танковому корпусу, всем его бригадам и 313-му гвардейскому минометному полку. Наступление 3-й армии завершилось захватом юго-восточной части Минска, остальную часть белорусской столицы Освободили войска 3-го Белорусского фронта. За 10 дней наступления мы прошли с тяжелыми боями 200 километров. Мы продолжали теснить противника на запад. Теперь он оказывал упорное сопротивление лишь на выгодных ему рубежах и у важных объектов. Поэтому мы продвигались вперед со скоростью 25-30 километров в сутки. выделив от каждой дивизии по усиленному полку в передовые отряды и вели параллельные преследования. На следующей неделе директивой ставки Третья армия была передана из первого белорусского фронта во второй белорусский. Нашим правым соседом стали войска третьего белорусского фронта. Второй Белорусский фронт был в последние дни целиком занят ликвидацией окруженной Орша-Могилевской группировки, и для того, чтобы он участвовал в дальнейшем наступлении, ему и передали нашу армию. Это было тем более оправданным решением, что к моменту передачи наша армия наступала между Третьим и Первым Белорусскими фронтами, а своим Вторым эшелоном, или резервными дивизиями, Вела бои с противником, который оказался в нашем тылу и теснился войсками второго белорусского фронта. Распоряжением первого белорусского фронта в тот же день были выведены из состава нашей армии девятый танковый корпус, 46-й стрелковый корпус в дивизионного состава и управление 80-го стрелкового корпуса с одной дивизии Первым следствием передачи нашей армии другому фронту был острый недостаток во всем необходимом, начиная от боеприпасов и горючесмазочных материалов и кончая продовольствием, так как наступательные бои продолжались, а подвоз на время перебазирования прекратился. Если от нерегулярности подвоза нередко случались большие трудности и в обычных условиях, то они не могли... Не стать много ощутительней в это время, надо к тому же принять во внимание, что еще не были ликвидированы группы противника в нашем глубоком тылу. Мы послали командованию второго Белорусского фронта полные тревоги донесения и одновременно дали строгие указания командирам корпусов и дивизий, не надеясь на улучшение подвоза в ближайшие 4 дня. Шире использовать трофейные боеприпасы, исправных захваченных орудий, минометов и стрелкового оружия было больше, чем достаточно. Горючие смазочные материалы отпускать только для машин, перевозящих орудия, минометы и боеприпасы. Взять под строгий контроль продовольствие, чтобы каждый грамм положенного солдату попадал только в его желудок. В эти дни были захвачены пленные из подошедших новых соединений противника, в том числе из 12-й танковой дивизии. Они сказали, что 28 июня их дивизия выгрузилась в 20 километрах северо-западнее Осиповичей с задачей обороняться на Березине, но не успев туда дойти, вступила в бой и понесла большие потери. Пленные показывали, что на реку Сервич прибыли новые подкрепления, и дальше этой реки отступать не приказано. Штаб армии предупредил командиров соединений, что на ближайших рубежах противник постарается нас задержать, попытается контр атаковать на марше, ночевке или привале. Беспечность поэтому недопустима. Между тем, в последнее время, вследствие того, что противник сопротивлялся слабо, и наши войска быстро продвигались, маршевая дисциплина понизилась. Артиллерия, минометы и даже пулеметы иногда двигались отдельно от пехоты, а некоторые батальоны шли просто толпой. Бывали случаи, когда разведка и охранение на марше и на месте остановок не высылались, причем командиры это объясняли усталостью людей а также надежды на то, что противник не нападет, тем более, что впереди идут армейские передовые отряды. К рекам и выгодным для обороны рубежам соединения части подходит зачастую, не задумываясь о том, как обеспечить их захват. Командование армии напомнило, что это может привести к печальным последствиям, враг еще не добит, он крайне озлоблен, и от него можно ждать любого коварства. Я приказал командирам на марше находиться в голове своих колонн, систематически проверять дисциплину. В хвосте батальонов иметь наблюдающего за порядком дежурного офицера. На повозках вести только больных или раненых. Разведку и охранение должны инструктировать сами командиры, указывая способы и варианты действий начальником штабов осуществлять контроль за службой обеспечения. На ночевках и привалах, кроме разведки и охранения, иметь дежурные подразделения в полной боевой готовности и назначать сборные места. На внезапные нападения отвечать только активными действиями. Рекомендовалось делать на марше регулярные малые привалы и один большой, особенно при суточных переходах, на 25-30 километров усиленное внимание обращать на личную гигиену солдат особенно на регулярное мытье ног и портянок правильное обертывание ног портянками пусть этот приказ не покажется современному читателю преувеличением которому я считал тогда нужным прибегнуть чтобы речи обрисовать недостатки и не допустить ни малейшего ослабления дисциплины Нет, в различные периоды войны и в различных видах боя возникают свои опасности и трудности. В это время нам приходилось считаться с теми недостатками, которые порождены были огромными успехами после долгих боев, потребовавших от всего личного состава невероятного напряжения воли и всех душевных сил. Размагничивание могло очень плохо сказаться на дальнейшем ведении войны.